Гауда и Игитур, сделав неуверенный поклон, он вышел из кабинета. Я набросал кратко на бумажке сообщенные им данные и спрятал ее на всякий случай в заведенный для этого ящик. На следующий день он не явился. И я вскоре забыл об его существовании. Дней через пять после этого звонит мне по телефону начальник Петроградской сыскной полиции Владимир Гаврилович Филиппов. У нас тут Аркадий Францич на Лиштуковом переулке случилось весьма загадочное убийство. В меблированных комнатах найден труп без головы, одетый в новый пиджак хорошей работы. Голова трупа Обнаружен в печке в сильно обезображенном виде. Вырезаны щёки, отрезаны уши, содрана кожа на лбу. Голову пытались, видимо, сжечь, но неудачно. Из осмотра пиджака выяснено, что он работы московского портного Жака. Не откажите, пожалуйста, послать к нему агента с теми данными, которые я вам продиктую сейчас. На всякий случай образчик материи привезет вам сегодня со скорым поездом посланный мною чиновник. Он же доложит вам все детали осмотра. И Филиппов продиктовал мне ряд цифр и терминов данных ему экспертизой портных. Я обещал ему, конечно, полное содействие и откомандировал немедленно агента к портному Жаку. У него выяснилось, что пиджак этого размера, качества и цвета был сшит недавно некоему инженеру Андрею Гилевичу за 95 рублей. Услышав имя Гелевича, я сразу встрепенулся, так как тип этот мне был хорошо известен по недавнему ловкому мошенничеству с дутым мыльным предприятием в который Гилевич успел втравить много лиц и немалые капиталы. Фотография этого крупного афериста, равно как и образец его почерка, имелись у нас при московской полиции. Гилевич в свое время произвел на меня самое отвратительное впечатление и рисовался в моем воображении типичным героем пломброзо. Я тотчас же позвонил Филиппову и сообщил полученные от Джака сведения. Вместе с тем я добавил, что имею основание полагать, что убит вовсе не Гилевич, и что, как мне кажется, дело пахнет инсценировкой. Принимая во внимание, что у Гилевича было большое родимое пятно на правой щеке, факт обезображивания лица усиливал мои подозрения. Владимиру Гавриловичу Филиппову обстоятельства, сопровождавшие убийство, казались тоже странными, и он решил пока тело не хоронить и энергично принялся за расследование. Человек, приехавший из Петербурга с образчиком материи костюма, был мною расспрошен, из его рассказа выяснилось, что в комнате убитого при обыске было найдено два длинных ножа и серебряная мыльница с вензелем а услышав о ножах и мыльнице я тотчас вспомнил о пьяном студенте порылся в ящике и найдя записку с его показанием и адресом полетел к нему застав его снова в безнадежно пьяном виде храпящим в беспробудном сне Я велел привести его в Сыскную полицию. Здесь на диване он проспал несколько часов. Когда он пришел в себя, его накормили и напоили, после чего он предстал передо мной. Вот что. Опишите-ка вы мне вид вашей мыльницы, забытой вами в Киеве. Ах, господин начальник, я так виноват перед вами. Честное слово. Я все вспоминал адрес этого типа, но никак не мог припомнить. Хорошо, об этом после. Как выглядела ваша мыльница?